26 августа 2011 года. Пятница, Москва. Прошла первый курс химиотерапии. Хорошо, что меня проинструктировали насчет обязательного нахождения в больнице. На некоторые препараты у меня возникла аллергическая реакция. Если бы не слаженная работа замечательных врачей, меня бы уже не было в живых. Обидно и так глупо умереть от аллергии после того, как я выкарабкалась после онкооперации. Палаты здесь отличаются повышенной комфортностью. Особенный контраст возникает при сравнении с больницей, где меня оперировали. Пациенты здесь лежат не все время, а приходят, уходят, в зависимости от назначенного курса. Чувствую, наслушаюсь историю жизни под завязку на много художественных произведений. К сожалению, не очень веселых. Уже наслушалась, кто и как делал операции. Пожалела, что ринулась в первую попавшуюся больницу, ведь можно было найти клинику поцивильнее. Только не факт, что я бы осталась там в живых. Так что буду довольствоваться тем, что есть. Прошло и забыто. Так как у меня больное сердце, мне назначили щадящий курс химиотерапии. Если можно назвать щадящей, красную самую ядовитую заразу. Мой курс разведен на две части – День химиотерапия, неделя отдыха. День химиотерапия, 21 день отдыха. Процедуры значительно растянутся во времени, зато сердце поберегут. Волосы скоро начнут выпадать. Где можно купить парики или специальное белье, передается пациентками из уст в уста. Парик попался очень удачный. Когда я мерила дома перед зеркалом, дочь сказала «Мам». А тебе в нем даже лучше, чем со своими волосами. Носи его постоянно. И мне стало гораздо спокойнее. В отделении химиотерапии кто как приспосабливался, прикрывая оголенную голову, надевали и косынки, и шляпки, и бейсболки. Некоторые ходили просто лысыми. Я так и не смогла решиться на такой экстремальный шаг». В погоне за излечением только сейчас, более месяца после онкооперации, я стала мучительно ощущать свою неполноценность. Как невозможно вернуться к прежним безмятежным мыслям до февраля этого года, так невозможно вернуться и к прежнему телу. Его я оплакала накануне операции дней за пять, зная почти наверняка, что лишусь одного из главных украшений женщины. Я запомнюсь вам такой красивый в блеске ноготы, виолончель. Руки музыканта молчаливо извлекут пленительную трель и заставят маяться истомой в свете ускользающего дня портитуру нотных зарисовок, выстроят в поющий звонкий ряд. С этими строками я проснулась в среди ночи и пошла в кабинет записывать. Там я себя и оплакала под звучание рвущихся наружу рифму. Это был гимн моему телу, которым я раньше так горделась. Никогда уже с легкостью нельзя будет скинуть пенюарчик перед мужчиной, надеть открытое декольте. Теперь придется быть женщиной в квадрате или в клубе, чтобы доказывать себе и другим многократно свою женственность. Нужно было раньше демонстрировать себя ежедневно, ежечасно, отбрасывая всякие условности и приличия. Очень жалею, что это замечательное времечко ушло безвозвратно. Хотя нас уверяли еще в больнице, что все не так плохо, что многие женщины живут с этим изъяном, и мы их даже не замечаем в толпе. «Целая индустрия работает на нас, чтобы облегчить существование». Сразу съездила в один из специализированных магазинов и обзавелась красивым нижним бельем для таких пациенток, как я. Конечно, трудно сравнить его с прежним французским, но и это выглядит неплохо. Комплексовать почти перестала. Даже танцуя со мной, ни один мужчина ничего не заметит. Мне удивительно повезло с первой соседкой по палате, Надеждой. Она сразу поразила меня тем, что с легкостью читала стихотворения классиков наизусть. Согласитесь, что для нашей суетной Москвы это большая редкость. Тягу к ей привил много лет назад любимый мужчина. Удивительно, что расставшись с ним, желание читать стихи не прошло. Обычно мы в угоду мужчинам делаем вид, что нам нравится делать то, что интересует их. А потом с легкостью выбрасываем на задворки памяти и неугодных поклонников, и их привычки, которым потворствовали долгое время. Но в данном случае все оказалось иначе. Видимо, Наде самой нравилась поэзия. В ней до поры до времени дремало это увлечение, а потом развилось и окрепло при сложившихся благоприятных условиях. Тут-то мы с ней и нашли общий язык. Она прочитала мою вторую книгу, после чего мы с ней обсудили многие, какие стихотворения ей понравились, что вызвало недоумение или протест. Для меня очень важна оценка таких внимательных читательниц, а общение с Надеждой доставляло мне истинное удовольствие. Когда проходила очередной курс химиотерапии, познакомилась с несколькими женщинами, которые начали делать многоступенчатую, трудную и затратную в денежном эквиваленте пластику груди. Для себя я решила, что здоровье грубить не буду. Если встретится мужчина, который полюбит меня, то небольшой, с моей точки зрения, дефект переживет, ведь руки-ноги целы. Многие мои ровесницы или чуть моложе уже приступили к пластике лица, фигуры. А меня удивляет. Зачем? Зачем напрягаться, если некому все это оценить? А рядом находящиеся мужчины даже новую шубу на тебе могут не заметить. Так уж отсутствие трех морщинок не увидят точно». К чему рисковать здоровьем, а зачастую жизнью в угоду надуманным проблемам?